Потом тоном выше окликнул: "Молли, это ты?" В дверях показалась распакнутая норковая манто, накинутая на алое вечернее платье, квадратный вырез которого обнажал украшенную жемчугом гладкую белую кожу. Над этим нарядом я увидел её лицо, его можно было бы назвать прекрасным, если на нём не лежало столь безисходное мрачное выражение. Хорошо провели вечер? спросила Эверс. Отвратительно, сказала женщина. Ну потому и пришли так рано. Правда, Фред, добавила она, адресуясь к темноволосому молодому человеку, вступившему в комнату вслед за ней. А молодой человек ответил ей холодным, неприязненным узором и отвернулся. Правда? повторила она, повысив голос, в котором прозвучала едва ли не страдальческая нотка. На обращенном стороне лица появилась чуть заметная улыбка. Темноволосый пожал широкими плечами, но промолчал. Риверс повернулся ко мне. «Ты ведь видел мою крошку Молли, верно?» А когда она была вот такого расточка. А это он повел рукой по направлению к ее спутнику. «Мой зять Фред Шоннаси».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 меняющие любовников и мужей до тех пор, пока ей хватает привлекательности. Или с родителями, которым следовало бы развестись, но они не могут расстаться, ибо питают тайное пристрастие к тому, чтобы мучиться и причинять мучения. И в обоих случаях я ничем не могу помочь. Что бы ни стресло с ребёнку, придётся пройти через ад. Может быть, он выйдет оттуда став более сильным и закалённым. А может, его это в конец раздавит, кто знает. Уж наверно, не эта компания. Черенком трубки оно казало на длинную полку, занятую последователями Фрейда и Юнга. Литература по психологии. Её приятно читать. Пожалуй, она даже весьма поучительно. Но многое ли она объясняет? Всё, кроме самого главного всё, кроме двух вещей, которые в конечном счёте и формируют наш жизненный путь: предопределение и благодать. Вгляни на Моллик, к примеру. Её мать умела любить, не стремясь завладеть предметом любви. У её отца хватило смекалки хотя бы на то, чтобы пытаться последовать примеру жены. А две ее сестры росли счастливыми детьми и стали неплохими женами и матерями. У нас в доме не было ни скандалов, ни хронических противостояний, ни взрывов. По всем правилам науки, психологии, Молли полагалось вырасти абсолютно здоровой и уравновешенной. На самом же деле... Он не закончил фразы. А потом существует ведь и другая разновидность психологии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 Наконец проговорил он: "Давай снова вернёмся к Рут, вернёмся к вечеру того дня перед поездкой. Я пришёл из лаборатории домой. В гостиной сидела Рут и читала".